Глава десятая. Илья сидел на камне и рассматривал разложенные перед ним концентраты лакса. И те, которые принесла Марийка, и все те, которые имелись у магов с собой. Ведь и нефти и семхей, и обе суммы взяли с собой все, что могли себе позволить, и в чем потенциально нуждались. Один концентрат из подарка кикимор и мужчина сразу отдал своей собственной красной волшебнице. Розе. Нежити, то есть. Слишком уж очевидна была в том выгода, и никто даже не пикнул, ибо это резко поднимало огневую мощь отряда практически вдвое. И все, больше и не возились. Так глянули, что там было, и ходу ходу выделив сразу, что кроме того красного концентрата больше ничего с явной ценностью не наблюдалось. Но сейчас приходилось заново их изучать вдумчиво, внимательно, неспешно. Ибо эти разноцветные фигуры оказались, по сути, единственной неразыгранной картой для поиска какого-нибудь нестандартного решения. Единственный шанс выбраться из сложившегося тупика. Ведь там, на плато, находились две дюжины магов четвертого-пятого уровня и даже один шестого. Желтых. Вероятность гибели при схождении с ними в ближнем бою была где-то в районе 100%. Дистанционно перебороть их не представлялось возможным даже умозрительно, в силу какого-то немыслимого количества простейших скелетов. Равно как и удрать обычными способами. Куда ни кинь, всюду клин. Ну или что-то более физиологичное болтается. На трепице перед ними лежали концентраты всех цветов палитры. Красные, зеленые, желтые, белые, черные и синие. Причем исключительно первого уровня. Штук тридцать разных, не повторяющихся, и все какие-то не в тему, да и действительно редких и ценных не наблюдалось. Это все мусор! Покачал головой Мхей. Согласна, кивнула Нефтис. Для меня лишь пара бесполезных тотемов, остальное того хуже. Вот это разве не полезно? Спросил Илья, показав ей лакса живые корни. В лесу. «Да, может быть. Да и то. Я эти круги не знаю. Может, у них есть что-то интереснее». «Интереснее или нет, мы говорим о ситуации здесь и сейчас», — заметил обе. «Это хорошая лакса», — поддакнула ему Гелла. «Если правильно применять. Крайне неприятная пакость в бою с другими магами. Я сталкивалась». «Вовремя придержать бесценно. Порой даже секунда решает исход боя. В дуэли. Я сталкивалась в больших сражениях. Да и в быту живые корни полезны. Даже здесь. С помощью этого лакса можно, например, вырастить мостик над тем провалом. Хоть и долго». Они продолжали обсуждать. Скорее пререкаться. Илья же молча разглядывал подходящие ему концентраты. Белый он не трогал пока вовсе. Там были разные способы лечения, а также свет. Неплохо и даже ценно, но сейчас это не требовалось. Синих имелось два — дыхание и мира и слово Скади. Первый создавал волшебную вьюгу, второй заставлял оружие морозить пораженные тела. Старые и слабые круги. Ситуационно, наверное, полезны, но в целом шлак. Черных концентратов насчитывалось три штуки, и они, на удивление, относились к одному кругу. Это крик «Нокс», слово «Нокс» и свеча «Нокс». Первый создавал призрачный кричащий череп, который летел вперед сквозь преграды и поражал слабостью всех, кого касался. Второй накладывал тишину, третий — тьму, сквозь которую было не видно даже магическим зрением. Интересные. Все три интересные. Но... И тут Илья внезапно замер, покосившись на скелеты. Те, которые стояли у самого края плато. Кинул им черный ковер. И они закономерно в каком-то количестве упали, сорвавшись. Еще кинул. Подачи седьмой скелеты массово отступали от края шагов на семь. На всем протяжении. Желтые маги отреагировали. Отслеживали, разместившись с удобством. Вон на том выступе, достаточно далеком, чтобы ярость амат развеивалась, не долетая, но подходящим для дистанционного поднятия скелетов, управления ими и вообще отслеживания ситуации. Было бы подходящее огнестрельное оружие, Илья бы их там всех и положил, даже с обычной трехлинейкой попытался бы, но с пистолетами не вариант. Да и магии не достать. Так далеко мало что действовало из ударного. Рассеивалось. Так что эти желтые чувствовали себя весьма комфортно на своем каменном пятачке, для пущей безопасности окружив себя артефактами. Это удалось рисовать с помощью призраков, которые транслировали картинку местности Мхею, который мало-мало в таких вещах разбирался. Илья взял в руку концентрат свечи Нокс, приложил коку Думата, закусил зубами ремень, подтвердил мысленно на принятие лакса и скривился от боли, страшной, буквально пронизывающей все его тело, даже потеряв сознание на несколько минут. Пришел в себя и повторил все то же самое со словом «Нокс». «Ну и зачем?» — спросила Нефтис. «Эти лакса дрянь же, кому они нужны? А главное, как они нам помогут?» «Доверься мне», — подмигнул ей мужчина. «Скорее бы все это закончилось», — тихо потягивая освежающий напиток, произнес начальник экспедиции. «Еще часов пять и домой». «Мои рудники простаивают, да и супругу не хочу оставлять надолго». «Снова начнет транжирить», — хохотнул его собеседник. Словно одержимое. Я после каждого такого выхода, годового или более дохода не досчитываюсь. Вот неужели вы не могли обойтись без меня? Седьмой оперативный отряд и усиленный наряд циклопов эти уроды перебили подчастую. Даже тела уничтожили, не возродишь. Я знаю, но это же ученики и адепты. Как? Что вообще нужно делать, чтобы эти недоучки смогли это все учудить? «И ладно, отряд. Почти уверен, в носу ковыряли и бравировали, не считая их угрозой. Но циклопы? У них же фантазии нет. Они действуют по инструкции. Что за безумие?» «Это очень необычные ученики и адепты». «Ну, конечно, необычные. А я юная девица Ванайдов». «Что, не похож? А ты приглядись, приглядись. Что кривишься?» «Вы для нее слишком упитанные, невысокие волосаты». «Болел долго». «Ну, то есть болела». «Смешно, конечно. Однако отряд действительно очень странный. Он уничтожил армию белых, потом лешего и мутну, ну и наших. Я слышал, что он залетный с какого-то там боевого факультета». Это должно как-то компенсировать катастрофическую пропасть между уровнями силы. Факт остается фактом. Не могли же все эти маги и чудовища вести себя настолько неряшливо и небдительно, пренебрегая угрозой. Почему нет? Дураками мир полнится. И не один. Вошел дежурный магистр. У нас происшествие. Да неужели? — усмехнулся глава экспедиции. — Мы как раз этот вопрос обсуждали. Ну что учудили эти детишки? — Они пытаются сбежать. — Чего? — Куда? — Как? — Сами посмотрите. Начальник экспедиции встал и вышел на улицу. Подошел к стенду, оборудованному у края выступа, и уставился на иллюзии а там изображалось натурально что-то невероятное. Зомби, цепляясь друг за друга, потихоньку спускались с ответного плато, формируя своеобразные канаты своих тел, а сверху стояли прочие зомби, воины в латах и маги в ожидании своей очереди. «Интересно», — произнес начальник. «Значит, они решили пожертвовать циклопами и басса ради спасения живых». «Далеко им без них не уйти. Там длинное глубокое ущелье, выходящее к подножью Дории. Дальше лишь ледяные безжизненные пустыни и море с узкой скалистой полоской суши». «А где синий?» — вдруг спросил один из магистров. «Что?» — не понял глава экспедиции. «Ну, вот эта девочка, зеленый маг. Этот паренек желтый. Эти двое и та девочка белые». «Это красный, а где синий?» Несколько секунд паузы. Глоин прикрыл глаза, переходя на магическое зрение, как и остальные. Там вдали синего явно не наблюдалось. Рядом тоже. Только вот... Где-то на уровне интуиции начальник экспедиции почувствовал опасность. Остро, отчетливо, как никогда. Медленно обернулся и увидел, как бесформенное пятно клубящейся тьмы туманным шагом рвануло вперед от палаток и замерло спустя удар сердца буквально в паре шагов от всей этой толпы магов, что кучковалось у наблюдательного стенда. «Как глупо!» — тихо произнес он. «Фу, срода!» Мгновение спустя проревел Илья в ответ, сбрасывая всех этих магов с обрыва. Решение ему в голову пришло внезапно и как-то парадоксально. Отвод скелетов от края открывал простую дорогу к лагерю желтых. Хотя особой роли это не играло. Туманный шаг позволял ему относительно спокойно спуститься с этого плато, а потом подняться там, у неприятеля. С трудом, да, нервным напряжением, но все равно. Это он мог сделать. Свеча Нокс, которую, как оказалось, можно накладывать и на собственное тело, неплохо маскировала в ночи. На фоне массы скелетов он выглядел совершенно неприметно. Их ведь не удосужились подсветить ничем, просто отдав команду атаковать то, что увидят чужеродные. Это удалось проверить с помощью призраков. Они проявились и на них сразу набросились. Попробовали, так как поразить их не могли. А его скелеты не видели. Эта тьма скрывала от магического зрения тотально. Даже ему самому приходилось пользоваться видением Дева. Дыхание его спрятало его в воздушный кокон, отрезая всякие запахи, на всякий случай, и немного снижая звуки, ну и прибивая пыль, не давая ей подниматься от его шагов. Слово «Нокс» же окончательно все глушило. Так что мужчина прошел в этой клубящейся темноте совершенно незаметно и бесшумно, миновав сразу орду скелетов, а потом и массу всяких датчиков и ловушек. Барьеры же, фиксирующие прохождение любых материальных тел, он преодолел с помощью туманного шага. Приметил их и нацелился выше, да так, чтобы траектория с барьером не пересекалась. «Хлопок» — бесшумный, ибо приглушенный словом. Потом, секунду спустя, новый — И вот он уже стоит за высоким барьером, через который иначе бы не прошел незамеченным. Мхея таких слышал, вот и предупредил. Илья подошел к краю обрыва, глянул вниз. Желтые маги валялись там изломанными фигурами среди камней. С помощью перстня воскрешения прощупал их. Все были пригодны для его использования, а значит, мертвы. Поле скелетов легло жутким грохотом. По канату и зомби тем временем уже спускались гули, чтобы направиться к желтым магам и закончить начатое. Сам же Илья занялся ревизией имущества в лагере. Нервы, правда, шалили. Вот, аж руки потряхивало. Разум же все никак не мог поверить, что дело сделано, и настолько опасный и сложный противник уничтожен.